Глава 41. Чарльстон, Южная Каролина. Засунув руки в карманы Шварцман, дрожа, выходила за заупокойной службы Фрэнсис Пинкни. Рулон клейкой ленты в кармане, пакет для сбора улик, тонкие кожаные перчатки Авы она не воспользовалась ничем. Воздух казался неестественно тёплым, хотя лично она продрогла. Солнечный свет слепил глаза. Анна застыла на бетонных ступенях, мигает яркого света. Она оглянулась на морг, не в силах вспомнить что-либо, что обычно говорят о покойных. Воображение нарисовало смутные образы людей, сидящих в передней части зала, стоящих перед закрытым гробом. Она представила, как шевелятся их рты. Сжатые в кулаках носовые платки, сбивчивые эмоциональные речи, церемония казалась ей похожей на сон, слишком далеко от тела, у нее ничего не было. Она не сумела подобраться к гробу ближе, чем на пятнадцать футов. Впрочем, это не имело значения. Гроб был закрытый. Анна оглянулась на здание, представила похожую на морг комнату, где готовили тело Фрэнсис Пинкни. Вот где пряди её волос и клетки кожи рассыпаны по полу, как осенние листья. Она стояла так близко и вместе с тем бесконечно далеко. Увы, ей туда никак не попасть». Даже если в подготовительной комнате еще не убирали, невозможно точно определить, какие волосы принадлежат Фрэнсис. Она никак не может подбросить просто чьи-то волосы. Это должны быть волосы Пинкни. И улик Авы недостаточно без улик Фрэнсис. В этом случае полицейские сразу укажут пальцем на Анна Большварцман. Обвиняемый был женат на судмедэксперте, которая хотела отправить его за решетку. Она даже была у него дома в ночь его ареста. Конечно, они скажут, что улики подброшены ею. Волосы тети, клетки ее кожи, их легко достать. Это никогда не сработает, если у нее не будет хоть чего-нибудь от Фрэнсис Пинкни. Она могла вернуться внутрь, возможно, даже спросить о помещениях морга в силу своего рода профессионального интереса. Но даже если ее и впустят, то точно не оставят там одну. И даже если оставят, возникала масса вопросов. Как найти образец нужных волос, нужной кожи? Придется придумать другой способ. На ум пришел образ кладбища. Эксгумация. Дрожь пробежала по ее спине и скатилась по плечам. Бррр. Нет, в ее планы не входит выкапывать тело. Анна. Она повернулась к солнцу и прикрыла ладонью глаза. К ней направлялась Харпер Лейтон. В костюме с юбкой и на низких каблуках она не была похожа на детектива в полицейской форме. Позади нее шла еще одна женщина в черном, Харпер кивнула ей. «Познакомьтесь, это Кэролайн Пинкни, дочь Фрэнсис». Шварцман протянула руку. «Рада познакомиться, примите мои искренние соболезнования». «А вы мои». Мама всё время говорила об Аве. «После смерти папы та была для неё прекрасным другом». Анна сглотнула. «Ава наверняка рассказала бы ей и о Фрэнсис, если бы они говорили чаще. Они даже могли бы познакомиться, если бы она приезжала домой». если бы она была на связи, если бы она была внимательнее. Да, если бы она всё делала правильно, то могла бы сидеть за обедом, а Ава и Фрэнсис рядом с ней. «Если хотите, приезжайте к нам в дом», сказала Кэролайн, касаясь её руки. «Познакомитесь с моими братьями. Мы живём на Джаспер-стрит рядом с Редклифф. Сказав это, Кэролайн Пинкни извинилась и зашагала прочь. Шварцман проводила её взглядом, И только тогда поняла, что ей предложили. Ее пригласили в дом. Дом Фрэнсис Пинкни. Это был предел ее мечтаний. ДНК Фрэнсис будет повсюду. Солнце согрело ее. «С вами все в порядке? Вы раскраснелись?» Анна ощутила жар на щеках, а также отчаянное желание найти хоть какую-нибудь улику, чтобы подставить Спенсера. «Да, все в порядке, просто там было слишком душно». «Много народу», — согласилась Харпер. «Если не хотите ехать на поминки, то и не надо. Думаю, завтра у вас будет много дел». Анна не стала признаваться, что уже решила поехать в дом Пинкни. Она найдёт способ собрать волосы. По крайней мере, ей нужны хотя бы волосы. «Я должна найти маму», — сказала Харпер. «Увидимся позже». «Конечно». Шварцман смотрела ей вслед, затем, стараясь не спешить, прошла по улице к своей машине и поехала на Джаспер-стрит. Сунув руку в карман и нащупывая рулон ленты, она вошла в дом Фрэнсис Пинкни. Это был типичный чарльстонский двухэтажный дом, такой же, как и дом Авы. Войдя, Анна увидела прямо перед собой лестницу. В фойе было полно людей, гостиная с распахнутой дверью располагалась слева. Незаметно подняться по лестнице будет сложно. Нет, не сложно, невозможно. К ней подошел какой-то мужчина. «Я Дэвид Пинкни, сын Фрэнсис». «Анна Шварцман», — сказала она. «Племянница Авы», — сказал он. «Вы потеряли тётю. Мои соболезнования». «Да», — ответила она, чувствуя, как на глаза навернулись слёзы. «О, простите». Он обвёл глазами комнату. «Сейчас найду салфетку». Похлопал по карману пальто. «Я отдал свой носовой платок Кэролайн». Она надавила пальцами на глаза. Всё в порядке, честное слово, просто иногда бывает». Дэвид коснулся её плеча. «Конечно». Анна огляделась вокруг. «Вы здесь выросли?» «Да», — сказал он. «Родители купили дом, когда Патрику было два года, так что я родился здесь». «Дом прекрасен. Дом моей тёти в похожем стиле. Три спальни?» «Четыре». В доме Авы главная спальня была с одной стороны, а две детские — с другой. «Вообще-то на этой стороне были родители и Кэролайн». Дэвид указал вверх по лестнице на южную сторону дома. Роб, Патрик и я жили на дальней стороне. Две спальни с общей ванной комнатой между ними. Шварцман взяла на заметку расположение комнат. «Имело смысл держать вас, мальчиков, вместе?» «Думаю, Кэролайн была счастлива иметь собственную спальню. Мальчишки-подростки не самый опрятный народ». «Это да». Анна взглянула на дверь. У неё имелась необходимая информация. Наверху, с южной стороны. Надо пойти туда и завершить задуманное. Желательно до приезда Харпер. Но она не видела способа вежливо прервать беседу. «Вы все живёте где-то поблизости?» «Боюсь, что никто. Разлетелись по всей стране. Я живу в Чикаго, Роб в Мемфисе. Ближе всех Кэролайн, она живёт в Дареме. Думаю, для вашей матери это было тяжело». Да, ей хотелось, чтобы мы были ближе, особенно после смерти отца. Конечно, согласилась Шварцман, но здесь сложно оставаться. Насколько мне известно, в городе трудно с работой. Только не в технических фирмах или в образовании. Я инженер, но лучшее предложение пришло из Чикаго, и с тех пор я там. Конечно. Шварцман уже начала нервничать. Харпер нигде не видно. Пока. Но времени в обрез. Харпер явно уже в пути. Она выдавила улыбку и украдкой покосилась на входную дверь. «Если Харпер приедет сюда, придется проскользнуть в заднюю часть дома и спрятаться там, пока она не сможет подняться наверх». В этот момент Дэвида кто-то кликнул. Анна тихо выдохнула. «Прошу извинить, меня зовет брат». «Конечно», — сказала она мягко, пожав его руку. «Я оценю ваше внимание». «Иду, роб!» — крикнул Дэвид, пересекая комнату. Анна посмотрела на лестницу, пытаясь решить, как туда попасть. Хотелось бы пойти прямо сейчас, но кто-нибудь обязательно ее остановит или, по крайней мере, увяжется следом. В комнате Фрэнсис ей нужно время, чтобы собрать волосы и частички кожи. Минимум 3-4 минуты, при условии, что все осталось нетронутым. Чтобы никто не менял простыни, не убирал в комнате. Если, если, если. Нет. Она не сможет подняться по этой лестнице. Анна увидела на улице Харпер Лейтон. Прежде чем та увидела ее, она отвернулась от двери и направилась в дамскую комнату, сунула голову внутрь. Пусто. Быстро оглянувшись через плечо, чтобы убедиться, что никто не смотрит, Шварцман закрыла дверь и направилась в дальнюю часть дома. Сворачивая за угол, увидела, как Дэвид Пинк не приветствует Харпер. Под руку с детективом стояла пожилая женщина, судя по внешнему сходству, мать. Шварцман повернула за угол, ожидая увидеть кухню. Вместо этого там оказалась вторая лестница. Чёрная лестница. Она решительно поставила ногу на ступеньку. «Извините», — окликнул её сзади женский голос. Анна обернулась, пытаясь сделать вид, будто вот-вот заплачет. Пульс бился как безумный. Шварцман жестом указала на лестницу и провела пальцами под глазами, смахивая притворные слёзы. «Дэвид разрешил мне воспользоваться туалетом наверху, тот, что внизу занят». Женщина, явно из числа обслуживающего персонала, посмотрела в сторону гостиной. «Да, конечно, просто нам велено никого не пускать наверх». «Конечно», — согласилась Анна. «Я ненадолго». И, не оглядываясь, поднялась по лестнице. «Главное вести себя так», будто ты здесь хозяйка. Не робеть». Поднявшись наверх, Шварцман свернула к южной стороне дома. Прижалась к стене, зажмурилась. Это была ужасная идея прокрасться в комнату мёртвой женщины, чтобы собрать образцы её ДНК. Но она просто обязана убедить полицию. Они должны поверить в то, что Спенсер причастен к смерти как Авы, так и Пинкни. Держась стены, Анна двинулась по коридору. Ей были видны лишь макушки голов в фае внизу. Заглянув в первую дверь, на южной стороне дома она нашла небольшую спальню. Комната Кэролайн. Шварцман закрыла дверь и быстро перешла к следующей двери. «Главная спальня». «О боже!» — прошептала она, заставляя себя войти внутрь. Комната была просторной и источала сладковатый запах старины. Голоса гостей внизу просачивались через дверь. Анна быстро осмотрела комнату. Кровать с балдахином, лоскутное одеяло ручной работы, края немного потрёпаны. Кто-то застелил кровать. Или, возможно, Фрэнсис застелила её в день своей смерти. Представив кровать Авы, Шварцман отогнала от себя эту картину. «Поторопись». Она нажала кнопку, чтобы запереть дверь, и направилась прямиком к кровати Фрэнсис. Вытащив из кармана небольшой рулон клейкой упаковочной ленты и пакет «Зип-лок», Надела тонкие кожаные перчатки и, сдвинув одеяло и простыню, обнажила подушки. У двери послышался звук. Анна сорвала перчатки, накинула на подушки одеяло и замерла. Царапанье. Сунув перчатки и ленту в карман, она быстро подошла к двери и легонько повернула ручку, чтобы замок бесшумно открылся. Прислушалась. Поскуливание, писклявый лай. Она приоткрыла дверь и в комнату вбежал маленький белый песик. «Нет», — сказала Анна псу. Тот стоял в центре комнаты и велел хвостом, затем игриво тявкнул. «Тсс», — прошептала она, возвращаясь к двери спальни и выглянула в коридор. Никого не увидев, закрыла и снова заперла дверь. «Все, что ей нужно, — это щетка для волос Фрэнсис Пинкни. На ней точно будет достаточно ДНК. Волосы с фолликулами. У нее нет времени искать их на кровати. Она соберет их и проверит позже». Пёс Залаев стал царапать ей туфли. Анну охватила паника. От страха её конечности словно налились свинцом. Она наклонилась и подняла пса на руки. «Цссс». И полезла в карман за перчатками. Скрип со стороны парадной лестницы. Шварцман бросилась к двери и открыла замок. Дыхание отдавалось в ушах ураганом Цоканье высоких каблуков по дереву. Близко. Прижимая к себе пса, Анна шагнула от двери и замерла. Дверь открылась, в комнату шагнула Кэролайн Пинкни. «Что вы делаете в комнате мамы?» Шварцман повернулась и ощутила прилив крови к шее. «Извините, я...» Лицо Кэролайн окаменело. «Я пошла в туалет», — сказала Анна. «А когда вышла, услышала, как скребется ваш песик». «Он был в комнате мамы?» — спросила Кэролайн. Шварцман кивнула, не в силах выжить из себя ни слова. «Купер», — сказала Кэролайн, беря его из рук Шварцман, — «что ты здесь делаешь?» Анна вслед за Кэролайн вышла из спальни, бросила последний взгляд на вещи Фрэнсис Пинкни и закрыла за собой дверь. Ей не удалось добыть ее ДНК. Ни единого волоска. При мысли о том, что она уходит отсюда с пустыми руками, стала зябко и муторно. Кэролайн остановилась возле лестницы, чтобы подождать ее. Постоянно слышишь кошмарные истории о людях, которых ограбили во время похорон. Шварцман проглотила застрявший в горле комок. Неужели Кэролайн обвиняла её? Изначально она планировала взять какое-нибудь украшение. Что, если бы Кэролайн вошла, когда она копалась в вещах её матери? «Это ужасно», — сказала Анна. «Как можно что-то украсть у людей, на которых недавно свалился такой чудовищный удар?» «Такой воришкой могла быть ты». Как низко она падёт, чтобы избавиться от Спенсера?» Ты избавилась от пистолета. Я не могу там находиться. «Понимаю», — согласилась Анна. Она сама стояла на крыльце дома Авы, страшась переступить порог. Как ей хотелось, чтобы у нее было больше воспоминаний о том времени, когда они с Авой жили вместе. Дэвид Пинк не встретил их на лестнице. «Горничная сказала, что наверху кто-то был», — сообщил он своей сестре и взглянул на Шварцман. «Только мы, девочки», — ответила Кэролайн. Дэвид нахмурился. Казалось, он собрался сказать что-то ещё, но Кэролайн, не останавливаясь, прошла мимо. Обе женщины спустились вниз по лестнице. Увидев в гостиной Харпер Лейтон, Анна слегка улыбнулась. «Я хотела поблагодарить вас», — сказала она. «За ваши слова в адрес Авы, за вашу доброту. Представляю, как вам сейчас тяжело». Она повернулась к Кэролайн. Та пожала ей руку. «Не стоит благодарности». Когда Кэролайн убрала руку, между ними проплыл крошечный клочок белой собачьей шерсти. «О, Купер, ты жутко линяешь!» «Зато какой симпатичный песик!» — сказала Шварцман и протянула руку, чтобы почесать Купера за ушами. Убрав руку, она сжала ее в кулак и, ощущая на пальцах невесомый клочок собачьей шерсти, сунула в карман. Выйдя из парадной двери, заметила, как Харпер Лейтон перехватила ее взгляд, но не остановилась. Она не могла посмотреть в лицо Харпер.